Глава пятьдесят восьмая Морли не хотел уходить. Точнее, его новая подружка и слышать не хотела о том, чтобы отпускать его. Но к этому моменту начали появляться другие люди, работавшие здесь. И, будучи людьми, они были любопытны, шумны и требовательны. «Ну как? Узнал что-нибудь?» Спросил я, когда мы выскользнули наружу, и добавил, оглядываясь. «А куда провалились эти двое?» Синши Плоскомордова нигде не было видно. «Охранникам платит трастовый фонд. Смотри, вон Тарп!» Плоскомордый махал нам из проулка между зданиями, где был навес, немного дававший защиту от моросящего дождика. «Думаешь, стоит проверить, откуда берутся деньги?» «Зачем беспокоиться? Разве что у тебя есть еще что-нибудь, о чем я не знаю. Впрочем...» Туп с Шустером могут и покопаться, если захотят. У меня такое чувство, что они потеряли интерес к банде зеленых штанов. По крайней мере, на данный момент. Что вы тут делаете, ребята? Стараемся, чтобы нас не заметили Пленти и Бобо Негри, — ответил плоскомордый. Кто это? Люди Рари, — сказал Морли. — Средний уровень, опасны. Что им здесь могло понадобиться? «Может быть, миляга там, внутри?» — предположил я. Когда покойник с ним закончил, он был в очень непрезентабельном виде. «Может быть». В голосе Тарпа, однако, звучало сомнение. «Они кого-то искали?» «Нас? Но разве мешок с костями не постарался нас отмазать?» Тарп пожал плечами. «Синж, что скажешь?» «Меня не спрашиваете я просто не ухач». Я могу помочь вам найти ответ, только пройдя по следу этих людей. Если они пришли сюда за нами, это станет понятно очень скоро. Хотите, чтобы я попыталась это сделать?» «А это долго?» «Так, чтобы сказать наверняка». «Десять минут», — пообещала Синж. «Плоскомордый, держись рядом с ней. Как только она поймет что-то определенное, направляйтесь прямиком в...» «Куда, Синж?» «Зернохранилище Терсайза». «Хорошо. А там ты найдешь нас Морли по запаху. Точнее, нас с гаритом добавил Морли. Они тронулись в путь. «Ты планируешь взять это дело с Наскока?» — спросил Морли. «У тебя есть предложение?» «То же, что и раньше. Всегда то же, что и раньше. Будь готов к неприятностям». Он имел в виду оружие. Точнее, вооружение. Он приволок бы с собой осадную баллисту, если бы мог засунуть ее в карман. И использовал бы при первой возможности. И не чувствовал бы сожалений впоследствии. У меня есть трость. Морли не выглядел потрясенным. «Если мне понадобится что-нибудь более впечатляющее, я это отниму у кого-нибудь», — добавил я. «Ты уже не настолько молод и быстр, как тебе кажется. А разве это можно о ком-нибудь сказать?» да Таковы условия игры. Но это никак не извиняет твое глупое нежелание присматривать за собой самому. Ой-ой, у меня такое ощущение, что мои привычки в отношении оружия скоро займут второе место после моих привычек в области еды. Ну, раз уж ты сам об этом заговорил, и так далее, и тому подобное. Тридцать минут спустя перед нами замаячило здание зернохранилища Терсайза. До недавних пор Оно было Каринтийским королевским военным зернохранилищем, откуда многие тонны кормового зерна, муки и готовых выпечных изделий, читай, твердокаменных морских сухарей в фунтовых бочонках, сплавлялись вниз по каналу к реке и далее в зону боевых действий. Семейное предприятие Терсайзов по дешевке выкупило его у военного министерства после того, как бойня прекратилась. «Терсейзы ведь как-то связаны с Контагью», — спросил я. «Сводная сестра Чода, Клорис, замужем за Мизиасом Терсейзом, но они не делят постель с организацией. По крайней мере, так я слышал. А это место не похоже на то, чем оно было раньше», — заметил Морли, глядя на россыпь краснокирпичных пристроек для помола и хранения зерна. Многие из них имели вид давно заброшенных. Ты знаешь эти места? Сам я их совершенно не знал. Что-то здесь совсем не видно бомжей. Танфер буквально затоплен беженцами из больше не существующей зоны боевых действий. Знаю. Раньше это место было настоящей крепостью. Мельники и пекари не могли ни войти, ни выйти, если у них не было разрешения военного коменданта. «Будем ждать плоскомордовый синж?» Вспоминая времена, когда Гарит ни капли не сомневаясь кинулся бы внутрь, я сказал «Да, пожалуй». «Неужели у тебя появился вкус к осторожности? Так поздно!» «Теперь на мне лежит ответственность. Дин, покойник, семеро котят и подружка, которая будет гнаться за мной до самого ада, если я позволю себя убить прежде!» чем навещу ее у адра болезни. Тогда почему бы нам не спрятаться где-нибудь за углом одного из этих зданий, пока мы будем ждать? А то я, кажется, понял, почему здесь нет бомжей. И тут я увидел то, что его более острые эльфийские глаза заметили раньше меня. Три человека, весьма внушительных размеров, не спеша шли по улице, ведущей вдоль западной стены зернохранилища. Один на ходу проверял двери, которые появлялись перед ним через равные интервалы и прежде служили для загрузки и выгрузки зерна. Выходившие на улицу стены зернохранилища представляли собой внешние стены различных строений, которые образовывали единый комплекс и внутри были соединены между собой одноэтажными складами. В таком же комплексе жила семья Тинни, Здесь были как жилые помещения, так и мастерские, пакгаузы и фабричные здания. Правда, комплекс тейтов занимал меньшую площадь и был не настолько впечатляющ в вертикальной проекции. Знаешь, громилы вообще-то довольно похожи друг на друга, где бы ты их не встретил. Но у меня определенное ощущение, что эти трое не были бы смущены, если бы мамы одели их в зеленые клетчатые панталоны Неужели тупо отпустил наших друзей на свободу? Или их больше, чем предполагалось, и оставшиеся теперь держались подальше от блезда и избегали внимания публики? Тот из троих, который проверял двери, вновь исполнил свою функцию, используя для этого трость, весьма похожую на мою. Остальные были вооружены лучше или хуже, если смотреть со стороны закона. Один имел при себе пару мечей, длинный и короткий. Другой тащил арбалет, больше похожий на осадное орудие, взведенный и с наложенной стрелой. Они явно искали драки. «У тебя отвратительный образ мыслей, мой друг. Но ты прав. Иди и поговори с ними. Проверь, есть ли у них деревенский акцент. Если это действительно зеленые штаны, мы будем знать, почему их всегда оказывается больше, чем мы ожидаем увидеть». Лучше ты иди. Красота склоняется перед возрастом. Кстати, о красавицах и чудовищах. Тарп и Синж уже должны бы быть здесь. Я начинаю мерзнуть. Если нам придется обходить это место кругом, ты скоро согреешься. Ага. Человек с тростью обнаружил дверь, которая распахнулась внутрь. То, что она не должна была этого делать, стало ясно непосредственно вслед за этим сверкнули клинки. Арбалетчик отступил на несколько шагов назад. Человек с тростью без всяких мер предосторожности двинулся внутрь. Немедленно вслед за этим наружу хлынула волна людей-крыс, который предшествовал рой снарядов, более всего похожих на дротики, какие мечут в мишень в тавернах. Это было настолько неожиданно, что ни человек с тростью, ни мечник не смогли предпринять ничего — успев только пригнуться. Арбалетчик сумел лишь сорвать стрелой полосатый, похожий на чулок-колпак с головы одного особенно длинного и тощего крысюка. Стая была слишком беспорядочной, чтобы можно было прикинуть точное число особей. Они скрылись из виду прежде, чем охранники успели собраться с мыслями. Внезапно крысюки вновь материализовались возле двери. Я узнал среди них Джона растяжку. Они захлопнули дверь и быстро заколотили ее гвоздями. Затем крысиный король направился в нашу сторону, в то время как его подданные поздравляли друг друга с победой. «Он знал, что мы здесь», — сказал я. «Да», — протянул Морли, задумчиво обозревая окрестности. Я и сам по-быстрому проверил, нет ли поблизости обычных крыс. Дождавшись, пока Джон Растяжка подойдет достаточно близко, чтобы слышать, я спросил «Что все это значило?» «Мы хотели, чтобы патруль не висел у нас на хвосте. Сразу их не хватятся, но у нас мало времени». «Ты подгадал все это к нашему прибытию?» Судя по виду крысинного короля, он сомневался в моих умственных способностях. «Нет». «Но тем не менее ты знал о том, что мы здесь прячемся». «Да. Где Синж? Я ожидал, что она приведет вас сюда». «Она на подходе». Я объяснил ему причину задержки. Тут подошла и мисс Пуллар. Меся снежную кашу, держа озябший хвост в лапах и с совершенно несчастным видом, плоскомордый хромал вслед за ней. Возле следующей двери которую должен бы был проверить попавший в ловушку патруль, началась бурная деятельность. Поток крысинного народа устремился внутрь. Затем он стал двусторонним. Выходящие были тяжело нагружены. Синж бросила на них быстрый взгляд, выронила хвост и накинулась на брата. «Ты спятил!» «Полегче, девочка!» предостерегающе сказал я. «Но это безумие!» «Люди совсем перестанут заботиться о других расах. Стража станет помогать расистам преследовать наш народ!» «Успокойся, Синж!» «А действительно, ты подумал об этом, Джон?» Пока он размышлял над ответом, я спросил Синж. «Ну, какие новости? Нас и правда преследовали?» «Нет, они просто долго шли тем же маршрутом. Но, возможно, они искали именно нас». «Хотя и не знали, что идут за нами следом», — добавила она нерешительно. Я покачал головой. Она начинала думать, как покойник. «А с тобой что случилось?» — спросил я плоскомордого. Он стоял, привалившись к стене и держась за левое бедро. «Упал, поскользнулся на льду, он был под свежим снегом. Там идет снег, в каких-нибудь паре кварталов отсюда». «Вот как!» «Стража не получит жалоб», — сказал Джон растяжка «Что?» «Воры не подают жалобу в суд, когда другие воры отбирают у них краденое». «Подозреваю, что он никогда не обменивался военными байками с ветеранами стражи, но я уловил его точку зрения. То есть внутри нелегальные склады». Все эти здания там, в глубине, за дымовыми трубами. Там все закрыто и опечатано. И больше эти здания никто не использует, кроме преступников. Понимаю. Эй, плоскомордый, как же ты собираешься охранять меня, если сам все время плюхаешься на задницу? тут пробурчал что-то, типа настолько тупым надо быть, чтобы позволить учителю Уайту подстеречь себя и накормить отравой. Я ухмыльнулся и вновь обратился к рысиному шефу. «Эти парни подозрительно похожи на тех, которые устроили беспредел перед нашим домом. Они ведь не городские». «Чужеземцы, да». Это определенно объясняет, почему всегда находятся новые, когда стража считает, что переловила их всех. «Мы пришли сюда не для того, чтобы устраивать заседание», сказал Морли, «Верно подмечено. Джон Растяжка, где же мой друг поверенный?» Крысиный король вздохнул и позвал. «Идите за мной!» Наш путь лежал мимо той двери, которую заколотили крысюки. Она сотрясалась от громовых ударов изнутри, во все стороны летела пыль и щепки. «Это окончательно убеждает меня, они просто не надели свои панталоны», — сказал я. Я нигде больше не видел таких упрямых людей. Джон растяжка озабоченно заметил. «Они возжаждут крови, когда выберутся наружу». «Скорее всего, они не привыкли к таким ситуациям, когда им не удается делать все по-своему. Твои ребята метали дротики. Они случайно не были отравлены?» «Нет, я не знал, где достать нужное снадобье». Это плохо. Но сейчас я не был расположен давать ему наводку. У Синж тоже не нашлось никаких предложений.